Глава четвертая. Я так и не узнаю, слушали ли вы подкаст. Не «Она утонула», который Брит с Альхой задвинули подальше, сделав четыре любительские серии, а настоящий для широкой публики, который они сделали со мной и моим продюсером через год после нашего курса киноведения. Хотя, полагаю, вы догадываетесь, что все началось с того сообщения, которое я отправила Альхе напоследок, посоветовав осмотреть «Сарай с инвентарем». Мы обыграли этот момент в первой серии. На пятой минуте звучит голос Альхи. Она уже была на полпути в аэропорт, когда мы получили ее сообщение. Вступает голос Брит, ниже выразительнее, чем у Альхи. Это сообщение в итоге перевернет вверх дном все, что мы знали об этом деле, все, что мир знал о месте преступления в течение последних 23 лет. Они не стали уточнять, что именно было в моем сообщении до первой рекламной паузы, а затем рассказали о том, как Брит прошла углубленный курс химии, и они самостоятельно изготовили люминол, что оказалось на удивление несложно, и как на внутренней стороне двери сарая и особенно в трещинах цементного пола обозначились брызги крови, заметные даже 23 года спустя. Кровь въедлива. Только благодаря тому, что строительство нового спортивного комплекса за 7 миллионов долларов задерживалось, сарай все еще стоял. Дверь была металлической, проржавевшей. И хотя ручку и замок заменили, господи боже, это была та самая дверь, которую мы открывали отмычкой. Она была отнюдь не самой старой вещью в Гренби, но самой старой из уродских. История получилась бы более впечатляющей, если бы, как иногда намекали в прессе, юные химики явились туда легкой походкой и тут же все выяснили. Но в действительности, как только замерцали тускло-синие брызги, учительница химии догадалась побыстрее выпроводить ребят, напомнив им, что не только кровь может давать реакцию на люминол. Отдельные виды краски, к примеру. Мякоть репы, как ни странно. Далее она сообразила довести это до сведения директрисы, которая, в свою очередь, обратилась в полицию, которая, в свою очередь, не пожалела времени и денег, которых должна была не пожалеть в 95-м, чтобы опечатать это место и зайти туда с более качественным люминолом, освещением и камерами а также, поскольку стены из шлакоблоков были перекрашены в 1996 и еще раз в 2004 году, и поскольку под обоими слоями краски были граффити с химикатами для снятия краски, мелкозернистой наждачкой и бритвами. Не все взятые образцы оказались пригодными, но и оставшихся было достаточно, чтобы стало ясно. Это кровь талии кит. На внутренней стороне двери оказались не только брызги крови, но и отпечаток в самом низу окровавленной подмётки, когда убийца, по-видимому, открыл дверь ногой. Но еще больше, чем на самой двери, крови было на стене слева от двери. Чего я не знала, от первого удара головой о стену не могли возникнуть брызги крови. От второго — да, когда кровоточащую рану, набравшую достаточно крови, ударили о твердую поверхность. Поэтому, как выяснили профи, Талию ударили головой о стену два или три раза. Она при этом все еще стояла или, скорее всего, ее держали, возможно, за шею, лицом к убийце. Большую часть этой крови вскоре стерли. Размазали кругами, сделав невидимый невооруженным глазом, особенно в темном сарае, освещаемом одной лампочкой. Возможно, сразу после этого добавили свежие граффити, быстрый небрежный слой аэрозоля, который должен был смешаться с другим аэрозолем, фломастерами и мелками. И даже если бы кто-то обратил внимание на еле заметный коричневатый кружок на стене, примерно на уровне головы, в помещении, где было полно подтеков, паутины, мышиных какашек, с какой стати кто-то провел бы какую-то параллель с девушкой, утонувшей в бассейне? Эта находка имела большое значение по нескольким причинам. Номер раз, как сказала бы Френ. Она ясно показывала, что команда защиты Амара в 95-м и 96-м годах провела расследование спустя рукава. Возможно, это не стало бы основанием для нового заявления о неэффективной работе адвоката, если бы новые доказательства не свидетельствовали о том, что вердикт вполне мог быть иным. И действительно, вердикт мог бы быть иным, если бы номер два – обвинение – не опиралось на аргумент о том, что невозможно было совершить убийство в бассейне без того, чтобы Амар что-то услышал или увидел. Но теперь было ясно, что Наталию напали за пределами спортивного комплекса. А близость сарая к аварийному выходу из бассейна, плюс следы крови на дверном косяке, которые списывали на небрежность охраны кампуса, давала веские основания предположить, что именно так талию и переместили в бассейн, а не по коридору мимо кабинета Амара. Добавьте к этому, номер три, понимание, что методология, по которой сличали ДНК Амара с купальником талии и с волоском у нее во рту, смехотворно устарела. И номер четыре. Несколько одноклассников теперь готовы были подтвердить, что талия выпивала за кулисами после спектакля, что предполагало более раннее время смерти. И номер пять. Еще один недостаток первоначальной защиты. Они не сумели связаться с теми же свидетелями и ко мне не обращались, тогда как я могла бы расшифровать ежедневник талии. Так или иначе, с этого и начался подкаст для широкой публики в 2019 году, с моего сообщения о и его последствий. Из-за этого люди следили за историей, которую рассказывали двое подростков. Об этих подростках, после того, что было обнаружено в сарае для инвентаря, написали в журнале People. Этих подростков приглашали в другие подкасты этих подростков взяла интервью Саванна Гатри в «Лесном свете» телевидения. Я выступала в качестве сопродюсера и периодически участвовала в подкасте, но старалась оставить за ними главное слово. Отчасти, чтобы не компрометировать себя как возможную свидетельницу. Отчасти, потому что я опасалась, как бы злые языки, никак не оставлявшие меня и Джерома в покое, не навредили этому проекту. И отчасти, да, из-за тягучего, иррационального, подросткового страха что одноклассники станут интересоваться. Почему это именно я занимаюсь этим? Тем не менее, я как никто огребала в интернете. Мне доставалось как на открытых площадках. Я на все готова ради славы, я сую нос не в свое дело, я знаю больше, чем говорю. Так и в личных сообщениях. Кем я себя возомнила от одной дамы с Фейсбука, у которой всего 10 друзей и среди них Бэт Дуэрти. Думайте, что хотите. Некоторые возмущались, что я не верила и не поддерживала Жасмин Уайлд, а тут поверила Амару, мужчине. Ну не странно ли? Но я держала удар. Я была живым щитом между ребятами и обществом, принимая на себя часть того, что иначе получили бы они. Я почти всех игнорировала. Я взялась за свою книгу о забытых сценаристках, и когда дрязги с Джеромом поутихли, нашла агента, имея синопсис и две главы. Моя подруга Элис, которая любит астрологию, сказала мне, что я, вероятно, переживаю оппозицию Урана. По ее словам, это случается со всеми, кому чуть за сорок. Огромная встряска, такой период, горе огнем, сознательный или бессознательный, который перестраивает нашу жизнь. «Кто-то заводит роман и покупает спортивную машину», — сказала она. «Но ты, ты становишься мстительницей. Это круто». И ты никогда не была такой энергичной. У тебя словно включился турбонаддув. Это правда, что моя жизнь, совершенно выбитая из колеи за две недели в Гренбе, обрела новые очертания с этими двумя проектами. И, конечно, у меня были дети. Они никуда не делись. Мы с Джеромом официально развелись. Не из-за травли в интернете, а потому что давно двигались в этом направлении. А жили мы все так же в одном доме. Так что у меня в жизни была цель но кое-что не давало мне спать спокойно. Семья Талии, не считая Ванессы, была против. Ее сводный брат выступал от имени родителей, кузенов и кузин, всех против того, как мы травмировали их семью, как мы мешали им скорбеть. Им хотелось верить, что дело было закрыто в 97-м. Они для себя уже все решили, и вероятность того, что за решетку попал не тот человек, нарушала их картину мира. Тот факт, что мы были правы, тот факт, что на весах жизненных испытаний их горе однозначно перевешивали последние 25 лет жизни Амара, казалось бы, должен был внести кое-какие коррективы. Но они так не считали. «Мы словно снова теряем ее», сказал брат Талии, профсоюзному лидеру в интервью, обращенном, судя по всему, непосредственно ко мне. «Это я причиняла им боль. Плюс Ванесса теперь отдалилась от семьи». Все это не могло не давить на меня. К тому времени, как наш подкаст завершился год спустя, Брит тогда училась на втором курсе Смита, а Альха на первом курсе Колумбийского, оба закончили школу онлайн из-за карантина. Они подключились к проекту «Невиновность Новой Англии», и фонд юридической помощи Амару стал расти. Та самая актриса из «Человека-паука» снова внезапно стала проявлять участие, но больше словами, чем деньгами. Подкаст завершился объявлением о том, что Амару было предоставлено слушание по смягчению приговора. Мы еще не знали, что оно будет сильно отложено из-за пандемии и накопившихся дел. По мере развития событий Брид с Ольхой пообещали выпускать бонусные серии. К тому моменту существовало по меньшей мере пять других официальных подкастов, посвященных этому делу. Один с юристами, внимательно изучавшими улики, другой по судебной экспертизе, еще один вел отставной коп и активист по защите прав жертв и пара подкастов, просто обобщавших работу всех остальных на уровне сплетен. На различных шоу появлялись люди из Гранби и прочие, причастные к этому делу. Во многих участвовала Ванесса, несмотря на недовольство семьи. И Ехав регулярно выступал у и Альхи, давая юридические комментарии. Он все так же был женат. Все такой же красавец. Сам Амар говорил только с Бритой альхой И только один раз, поскольку адвокаты посоветовали ему не делать публичных заявлений, опасаясь, как бы чего не вышло. А вы его слышали? Я до сих пор не успела пообщаться с ним. Подкину вам тему для размышлений, мистер Блох, которая весьма занимает меня последние годы. Ад тюремного заключения не в том, что еда ужасна, а в том, что ты лишен выбора. Не в холодном сыром полу, а в том, что тебе больше некуда встать. Не столько в стенах и решетках, как в том, что нельзя побегать, нельзя сесть в свою машину и хорошенько газануть, как любил Амар. В мужской тюрьме штата Нью-Гэмпшир, каменному мешку, в котором, по словам Ванессы, всегда либо холодно, либо душно, почти 200 лет. Более половины своей жизни Амар не мог выбирать, когда просыпаться, когда есть, когда спать. Он должен был просить каждый квадратик туалетной бумаги. Тот инцидент в 2018 году был не единственным случаем, когда на него напали, просто худшим на сегодня. Он видел множество убийств или самоубийств. Он не был рядом с матерью, когда она умерла от ковида. Я даже не могу себе представить, через что ему пришлось пройти. Мне бы хотелось знать, много ли времени вы уделяли таким размышлениям. Основной подкаст завершается словами доктора Майера, который перед самым выходом на пенсию вел у нас в стали английский на старшем курсе. «Мы так и не почувствуем справедливости», — сказал он, — «пока кто-нибудь не сознается». Голос у него до невозможности старый. Одного выпускают из тюрьмы, другого сажают. Это справедливость? Мы этого никогда не узнаем. Нас всегда будет что-то не устраивать». Если вы верите в Бога, может, это для вас что-то меняет, но мы не можем вернуться в прошлое и увидеть, как все было. Вот я о чем. Такого не бывает. Такого не бывает. Надеюсь, вы понимаете, что с соответствующей музыкой это производит мощное впечатление.